За нею приплелась другая, такая же красненькая. Сошлись и все, а ловчего нет как нет. Явился, наконец, ловчий, Васьки нет. Вернулся Васька, Петрушка пропал. Что за дива! Отродясь таких чудес, никто над собой не видывал. А дива нет тут никакого. Дело, видимо, простое. Леший шутил, вот и весь сказ. На том и решили, и тронулись в обратный путь. А отчего гончие в крови? О том и слова никто не вымолвил. «Должно быть, так надо», — думают барин и молодые охотники. Только Петрушка, вернувшись из лесу, пошептал что-то ловчему на ухо, а тот почесал затылок, да махнул рукой. Второе поле задумали взять там, где бы не было леших. Выбрали залежи. Заброшенная пашня целина. Место все в отъемах. Отъемные луга. А зайцами пруд пруди. Вот разровнялись полем и едут к месту. Борзятники хлопают по межам, а Ловчий ведет стаю и любуется на выжлеца громилу, как тот тянет передом и вскидывает нос на ветер. Выжлец гонщик кобель. — Должно быть верхочут, думает Ловчий, глядя ласково на выжлеца, вместо того, чтобы дать ему кнута и вернуть в стаю. Верхочут, верхочуй, гонщий с верхним прямо по воздуху чутьем в отличие от собаки с нижним чутьем, которая ищет зверя непосредственно по следу. А поднял нос еще выше, рявкнул и пошел писать. — Стой, стой, назад! Не тут-то было. Рванулась и вся стая следом за старым вожаком, поскакал и ловчий. — А, верно, горячий след, — думает Икс в простоте сердечной. И шлет Ваську и Петрушку на помощь к ловчему. — Вот теперь-то увижу настоящую травлю, — думает он снова, и подается вперед, глядя на шапку ловчего, чуть видную из-под бугра, и... Перед барином вскоре развернулась картина в полном блеске. Десять овец лежат на лугу, уже бездыханные. Стая накинулась и теребит телка, борзые шныряют по стаду за поросятами, кричит икс, кричат охотники... Грозит Икс выпороть ловчего, тот кричит «слушаю», стопчет овец лошадью и порит кнутом свою стервенелую стаю, а вот на крик пастухов является толпа баб, мужиков с цепами и дубинами. Икс заскрепел зубами, махнул рукой и помчался к дому, проклиная себя и охабнева, и собак, и охоту, и охотников. Пора, однако же, нам обернуть темные стороны медали. Из этого примера, я думаю, достаточно понятно, то, что можно и должно требовать от каждого ловчего, и сколько требований по строгому уставу правильной псовой охоты обязан он выполнять в раз в одно и то же время, а сверх того иногда удовлетворять и затеям барина, этой большей частью ни к чему не ведущей помехи делу. Для отчетливого выполнения своей обязанности ловчему необходимо первейшее из условий железное здоровье и с ним вместе страсть к своему делу. С ними не страшны для него ни бессонные ночи, ни те труды, о которых говорить не станем, потому что увидим их со временем на деле. С этими двумя качествами он должен совмещать в себе следующие необходимые достоинства — искусство в езде, то есть сметливость, проворство, находчивость, умение сберечь стаю, а главное — мастерская, выдержка собак, неусыпное наблюдение за ними. Заботливость об отвращении заразы и чумы, порсканье, удальство и прочие атрибуты, за которыми гоняются многие бары-охотники, я признаю в ловчем достоинствами второстепенными. Говорить отдельно о каждом из этих качеств здесь не место, лучше мы дотронемся до орбиты годичной деятельности настоящего ловчего. Зима на дворе, покончились мелкие пороши, занастел снег, запер ловчий стаю на лёжку и сам справляет каникулы. То есть протянулся вдоль лавки под окном и сосет свою носогрейку, да сходит вечерком в застольную, поточить лясы, порядиться о святках с коморохом и тому подобное. Впрочем, и в это время есть у него забота и важное блести выжловок выжловка гончий, сука, но этот предмет мы пройдем молчание и оставим ловчего на боку до тех пор, пока не сошла вешняя вода, не заиграл в полушку лист на молодых березках, Пришла, значит, ловчему пора седлать коня. За неделю до выхода подвалил он погодков выжлят к стае, дал им обнюхаться, обсидеться и прощай, родимая сторона. Верст за пятьдесят ведет он старую умелую стаю, перемкнувшую ее с молодыми, и стал в бару на месяц сроком. Изо дня в день утреннюю и вечернюю зори гамит, трубит и скачет ловчий по лесу, Вот молодые узнали след...